Глава десятая И снился им сон о дне последнем. Рушились горы, летели камни, Из самой вершины холма, На котором стояла сторожевая башня, Самозабвенно трубившим на ней князем, Извергалась красная лава. Башня стояла, а князь трубил. И странно, в грохоте вселенском, в черном дыму, в смраде, исходящем от страшного и раскаленного потока, среди духоты и погибели, среди всеобщего хаоса и разрушения, ясно слышался звук трубы. Земля раскалывалась, улетала прочь куда-то кусками и расплавленными брызгами. На каменном возвышении стоял человек, наигрывая на трубе что-то торжественное и светлое. А двое спали, тесно прижавшись друг к другу. Их опоясал шелковистый пояс реки. Стихия разрушила и унесла все, что было вокруг — леса, холмы, дальние горы. Образовался провал. Иртыш повернул к нему и устремился вниз. На островок, где спали пеканы, слетелись стаи лебедей, гусей, рябчиков, тетеревов, сбежалось зверье, Иртыш плеснул нагретой волною и затопил вокруг раскаленное, движущееся пространство, в котором ничего, кроме огней и камня, не было, а все, что недавно называлось землей, что казалось вечным и прекрасным, стало мертвым шипящим камнем. Камень исчез под водою. Над ним бурлила, извергая дым и пар, огромная воронка, вобрав в себя кишевшую жизнь земли. Лишь маленький остров, омытый рекою, одиноко зеленел посреди парящего моря. На песке спали женщина и мужчина. Им прощаясь трубил трубач. Он все еще стоял на своей башне, от которой остался лишь флюгер, но вот и флюгер скрылся. Вода сделалась князю по пояс, по плечи, выше исчез трубач. Одна труба блестела над водою, а вместо звуков вскипали белые пузыри. вот и труба пропала. Везде была только вода. Пекан с фешей встали. Их обступили птицы и звери. Из реки высунулись тысячи разных рыб — осетров, тайменей, муксунов, нельм, и тут же плавали сваренные, издохнувшиеся рыбы. Иртыш примывал их к берегу, к птицам, но птицы не трогали мертвых рыб, поджимали лапы и отступали. Дымилось небо, но сквозь дым и пар прорывалось солнце, и сизую рябь Иртыша торощил легкий, налетевший с юга ветерок. Он отгонял тяжелый запах извержения, трупики птиц и рыб от острова и бесстрашно бежал дальше, к неведомому берегу. Да полно! Есть ли он? тот берег. Может, только этот осколок земли уцелел, с него начнется новая жизнь, а эти двое и эти птицы, и звери, и рыбы станут прародителями будущих поколений, их уцелевший ковчежец пересечет тысячи миль в поисках новых пространств, и, может, через тысячи лет из воды покажутся острова, о которых пока еще... Никто не ведает. «Одни?» Зябко, дрогнув плечми, сказала Феша. «Одни?» — подтвердил Пекан. «Страшно!» «Чего ж страшиться-то? Огромной ладонью, которой предстоит много потрудиться, Пекан огладил ее волосы. Никого нет. Мы одни, и нам все начинать сначала». «Ага!» — Вот они где! Этот голос, скрипучий, едкий, как дым, только что приснившийся, переместил их из одного времени в другое — века и миллионы верст остались за пределами сна. К берегу причаливал дощанник, из которого первым выпрыгнул красноперов. Берите их, пока тепленькие, велел он казакам из своей команды. Тут же на дощанике плыли спиря и Тишкины дети. Сам Тишка пьяный спал в лодке, привязанный к корме дощаника. Услыхав, торжествующий вопль таможенника поднял взлохмаченную голову, Ты все, закричал он пикану. Лодку не взял. Купил, а не взял. Не понадобится ему твоя лодка, зловеще ухмыляясь сказал Красноперов, — Ему теперь за воровство, да за лютость цепи понадобятся. Заприте в трюм его. Я владыкой сюда послан, бормотал пикан, осоловев после сна. Здесь я владыка. Пикана бросили в трюм. Феша кинулась следом, а ты куда? Не слыхала, что ли? Свое тебе возвращаю. Венчаная и тяжелая, не видишь разве? Ничего, развенчаем. Радишь кого возьму в работники? Эй, вы несите фляги сюда гулять будем. И два дюжих казака спустились с дощаника фляги. Таможенник запасы имел немалый, но, увидав костерок, обед запретил. Сперва не в откинте, тут рыбно. Феша стояла под ледощаника, вслушиваясь в глухие удары, доносившиеся из трюма. Это бился пекан. Силен он, а что сделает? Связан по рукам и ногам, и народу против него, вон сколько, даже спиря, которого пригревала, не заступился. Эх, люди, люди, пока вас кормишь, верны, стоит отлучиться, забыли. Рыбаки вынули невод. В мотне билось десятка два крупных рыбин с почином. Открыв флягу, таможенник налил всем по ковшику. Теперь я рыпачить стану. Оттеснив мокрого казака, спохватился Тишка. Семка, готовь для меня, ковсик. Вцепившись в водила, плюхнулся в омот и с головой ушел под воду. «Утонетать!» — поопасился широколицый добродушный казак, стоявший на берегу с другим водилом. «Туда ему и дорога!» Но закричала Феша. Заскулили остяцкие ребятишки, спиря, игравший с ними, оторвал от дощаника лодку, прыгнул в нее и, подплыв к Тишке, выхватил его из воды, на берегу взял за ноги, тряхнул, из ушей, изо рта и носа потекла вода. Прокашлившись и прочихавшись, Тишка потребовал «Наливай ковсык, Семка». — Вот утроба! — захохотал таможенник. Однако вина налил. — На! Жри! Лес ли дохнул мрачно? Солнце ли рассердилось? С ближайшей осинки сорвался лист и полетел, и пал в небо легкую тучкой. Вот еще лист сорвался, и с мать снились мачехи две черные бабочки. Лес тень бросил. Тень застлала полнеба, ветер рванул во всю мощь, прогнал прочь нудевшую мушкару, дохнула серою сыростью. Трава, только что свежо блестевшая, потускнела, погасли жарки и примолк бойно лепетавший костер. Огонь лизнул казан. Спрятался, как душа фешена, которой стало неуютно в этом мире. Душа не хотела верить, что все хорошее кончилось. Справедливый бог русский, скажи, в чем я провинилась? Бог молчал. Небо супилось, и в промежутках, когда ветер переводил дух, слышалось бормотание родничка, кряхтенье убравшейся в кусты утицы. Жрут, как свиньи, — брезгливо отворачивалась от орды Семеновой Феша, пыхтят, чавкают, а как аккуратно ест Ваня, в бороде не крошечки, на скатерть пятнышко не посадят. Из черноты запоклевывал дождик. Облака стянуло в большие тучи, тучи набухли, прижались к земле. Стало сыро и непроглядно. Красноперов, наевшись, залез в шалаш. — Путь ко мне! — позвал Фешу. — Давно баб не имел. — Ладно, не споря, — согласилась Феша. В шалаше под подушкой был нож. Подумала, воткнув глотку. Через лаз увидела золотую нить, свесившуюся до самой земли потом гром услышала, а следом за первой молнией воссияла другая, третья. Небо, не успевая остынуть, дымилось, грохотало, клубились и рокотали тучи, низвергая на землю тяжелый ливень. Орда, пьяная, под ливнем плясала, таможенник из шалаша командовал «Эй, Кипря, пляши шипче!» Тишка вместе со всеми пьяно перебирал ногами, споткнувшись, рухнул в костер, по лесу ропот прошел. Все в ужасе замерли, и небо само на мгновенье затихло, погасли молнии, да вдруг как полыхнули кровавым пламенем, и отблеск красный разошелся по Иртышу. На землю обрушился грозный удар. Взметнул горы воды, взвившиеся под самые тучи. Удар следовал за ударом. Небо метало в людей молнии. Теперь, мнилось Феши, настал тот самый конец света, который недавно приснился. На кедр, свесившийся с обрыва, упал светящийся шар скрылся в стволе, кедр на глазах лопнул, из него выбрызнуло слепящее пламя дымящимся суком, клюнуло высунувшегося из шалаша красноперого, вышибла из костра угли, Несколько угольков упали на тишку, лежавшего неподалеку от костра. Зашаяла малица, еще одна молния ударила в дощаник, расколола, и перепуганная казачья команда, мгновенно протрезвев, опрометью кинулась в чащу. «Молитесь, нехристи!» — громовым голосом прокричал Пикан, выбираясь из трюма. Путы его!» Распались, свисали с воздетых рук черными змеями. То знак, Господень! Молитесь! Гроза пролетела и бушевала теперь где-то вдали, за темным и бескрайним лесом. Здесь, над распадком, над артышом и над стоявшим на коленях спирий, Тишкой и двумя ребятишками уже начинало голубеть небо. Солнце еще не показалось, но верхний край тучи уже прошило ровным золотым швом. Земля вольно во всю грудь вздохнула. Подняли головы ребятишки, спиря. Тишка пробормотал «Спаси, Господи, Тишку! Спаси, Господи, Тишку!». Привели в чувство таможенника, Очнувшись, он сплюнул из разодранного рта кровь, накинулся на пекана. — Ты, окаянный, беду накликал, извести меня хотел. — Поди прочь, ерыга! — брезгливо пихнул его пекан. — Сам изведешь себя скоро. — Взять его! — заорал таможенник. Но брать было некому, казаки разбежались. — Видишь? — Пекан потряс руками, с которых свисали веревки. То божий знак! Ты кто против Бога? Взяв Фешу за руку, отправился в лес. Я с вами так эток, схватив ребятишек Тишкиных, затопал следом спиря. Тетки мои! Эй!» заверещал Тишка, побежал за детьми, но что-то вспомнив вернулся. Подли шалаша, Валялась свернутая в стручок фляга. Обнюхав ее, Тишка облизал пересохшие губы, побрел за пеканами. Веревки-то как с его спали, суеверно крестился казак Киприян, единственный из команды, посмевший вернуться. Стало быть, угоден он Богу. Красноперов с ненавистью взглянул на него, и скрипнул зубами.